Глава 17 Ослепительно белый потолок резанул по глазам. В голове было пусто-пусто, а во рту чувствовался металлический привкус и еще что-то, неразличимое, но явно гадостное. «Где я?» Позади кто-то коротко ахнул и с конским топотом убежал. Сколько времени прошло, Александр не знал, но показалось, что вечность. «Как вы себя чувствуете?» Спокойный баритон вырвал его из короткого забытья. Правый глаз упорно не хотел фокусироваться, а левым удалось разглядеть только щегольскую бородку и белый халат. Плохо. Сестра, воды подайте. Вот так-то лучше. Итак, продолжим. Как вы себя чувствуете?» «Никак. Что со мной?» У вас сквозная пулевая рана левого предплечья и сотрясение головного мозга, ну и пара мелких ушибов, да Находитесь вы в окружном военном госпитале, где прооперированы два дня назад вашим покорной слугой. Позвольте представиться, доктор медицины Витграф Карл Исидорович. Скажите-ка мне, батенька, вы помните, как вас именуют? Князь Огренев Александр Яковлевич. Прекрасно, а то иногда, да «Сестра, снимите повязку». «Ну, терпимо, да? Организм у вас молодой, сильный, проблем быть не должно. Ну, задыхайте». Память о последних днях стала возвращаться вместе с болью в голове и накатывающей волнами тошнотой. Контрабандисты действительно притихли, почти прекратились их привычные набеги, и он купился на это. Когда полтора месяца подряд тишь да гладь да Божия благодать, начинаешь невольно расслабляться и уже не так прислушиваешься к предчувствиям. А ведь были, были знаки. Когда донесли, что рядом с четвертым секретом непонятное ошевеление, он даже и не предполагал, что это пришли по его душу. Короткая поездка, неспешный разговор и одновременно с хлопком недалекого выстрела внезапный удар сбоку легко выбивший его из седла прямо на выпирающий из снега бугор земли. Дальше — непонятная мешанина из белых и темных полос, чьи-то голоса и острая боль от дорожной тряски, бьющий по глазам снег, мельтешение теней и противное звяканье стали о сталь. Затем он ощутил покой. После того, как он окончательно пришел в себя, больше всего его раздражала сестра Милосердия. Мышь громогливая, блин. Понятно, что ее обязанность следить за состоянием больного, но зачем же так топать и будить своими проверками каждый час? Ладно бы при этом она радовала больного своим видом, так нет. Мешковатый темно-коричневый балахон скрывал все, кроме личика, при виде которого как-то сама собой вспоминалась восточная традиция носить паранджу. Ну, как ваше самочувствие? Доктор, не переставая заговаривать зубы, оттянул веки, посчитал пульс и, наконец, добрался до повязок, немилосердно отдирая их от раны. Что ж, могу вас поздравить. Динамика явно положительная, но нервишки у вас, князь, заметно расстроены. Пожалуй, я вам капли еще добавлю, успокоительные. Вопросы или пожелания имеются? Да, Карл Сидорович. Прошу отменить мне уколы более утоляющего. «Вы понимаете, что без них вам будет просто невозможно заснуть? Или вы имеете какие-то предубеждения? Уверяю, морфий абсолютно безопасен». «Я все же постараюсь обойтись. И нельзя ли назначить мне другую сиделку? Позвольте, а чем же вам не угодила Нина Якимовна?» «Значит, нельзя?» «Ну, почему? Воля ваша. Не сподобилась одна, будет другая. Еще что-то? Ну, выздоравливайте». Из палаты Александра выпустили только к исходу второй недели. И то, недалеко и ненадолго, перебирая руками по стеночке, по стеночке. Зато сам в сортир сходил, а не в утку. Появились проблемы и помимо раны. Вернулись приступы головной боли, такие сильные и резкие, что не всегда и проверенное холодное безразличие помогало. Во время одного из обходов директор внезапно замолчал и принялся что-то усиленно вспоминать после чего озадачил вопросом «Позвольте поинтересоваться, у вас какой цвет глаз?» «Серо-зеленый, а что?» «Вот как, любопытно. У вас сильно посветлела радужка. Глаза не болят?» «Немного. Интересный случай. Пожалуй, необходимо вас понаблюдать подольше». Карл Исидорович так заинтересовался непонятными изменениями, а вдобавок и ненормально высоким болевым порогом своего пациента, чтоб проявил завидную настойчивость, уговаривая Александра продолжить лечение под его присмотром. Все равно вам полагается отпуск по ранению, поживете в прекрасном месте, назначим вам укрепляющие процедуры. Уговорил, конечно. Под прекрасным местом доктор подразумевал собственную дачу особняк всего в 15 верстах от Варшавы. Сам он там появлялся редко, предпочитая и квартировать, и отдыхать рядом с местом любимой работы. Но холодной и запущенной дача не была, благодаря кое какой прислуге и изредка наезжавшей родне доктора. Основным занятием князя на гражданке его именовали только ваше сиятельство» и никак иначе. Стали бесконечные прогулки по окружающим, скромную двухэтажную дачку молодым рощицам, с одной протоптанной тропинки на другую, а вернувшись, он обкладывался книгами и газетами из немаленькой библиотеки особняка и запоем читал, пытаясь понять, куда его закинула судьба. Вариантов было всего ничего. Или в прошлое родного мира, и сразу возникал простор для временных парадоксов, или в мир чужой, параллельный, находящийся рядом и отстающий по времени. Без разницы, в общем. Когда-то давно он вполне сносно мог общаться на английском языке. Сейчас же добавилось латыни, греческий из курса гимназии и немецкий с французским. Незаметно и совершенно непонятно, как освоенные уже здесь. Поэтому основной проблемой было не прочитать напечатанное, а осмыслить и запомнить. Так что на пятый день из двух вариантов остался только один, потому как в той истории, что помнил Александр, Мятеж декабристов был, а тут и следов не удалось отыскать. Вначале он грешил на мастерство и добросовестность неведомых ему цензоров, но и в иностранных изданиях, а искал он очень добросовестно, не нашлось даже малейшего упоминания о таком далеко не рядовом событии. Зато многие современники Николая, за номером раз, отмечали время его правления как эпоху больших социальных реформ. С землепашцев сняли часть повинностей и поборов, после чего по некоторым намекам едва не повесился министр финансов. Упростили порядок переселения на новые земли, сильно смягчилось налоговое и уголовное законодательство, но даже это было мелочью. У императора Николая I был официальный титул – «Освободитель». Именно в его царстве было отменено крепостное право, и это принесло ему немало проблем с помещиками и мелким дворянством, Наверное, именно поэтому корпус жандармов был несколько многочисленнее, чем можно было ожидать. Кстати, об аристократах государь тоже позаботился. Поединки между ними были официально разрешены, а дуэльный кодекс имел силу закона, согласно которому убийства или ранения на дуэли своего противника объявлялись, если можно так сказать, вполне легитимными и не подлежащими уголовному или какому-нибудь другому виду преследования. О таких тонкостях Карнету почему-то памяти не досталось, и он с неподдельным интересом ознакомился с тоненькой книжицей в Софьяновом переплете, потрепанной и сброским названием «Законы чести». Оказалось, что дуэль не такое простое дело, как думалось. Протоколы, переговоры, четкие определения и степени нанесенных оскорблений, суд чести, множество ограничений, например, Послать вызов министру было, скажем так, достаточно затруднительно. Во-первых, он должен быть дворянином. Во-вторых, на это требовалось высочайшее разрешение. В-третьих, решение суда в пользу вызывающего. Было еще и четвертое, и пятое. Вот министр мог послать вызов очень легко, но таких случаев доселе не наблюдалось почему-то. А ежели обидчик был неблагородных кровей, то все вопросы с ним решались исключительно в суде. И попробуй нарушить хоть одно положение кодекса или определение суда чести, тотчас застрелят секунданты, это если во время дуэли, или 5-10 лет отдыха на каторге. Вот так. Правда, уже при следующем императоре, Александре номер два, такое выяснение отношений между аристократами, мягко говоря, не приветствовалось, по причине уже очень большой их смертности, но прямого запрета так и не положили. Кстати, при наличии весомого повода стрелялись и господа офицеры, приравненные в этом тонком вопросе к аристократам поголовно, но с маленькой оговоркой «только в мирное время». И повод должен был являться действительно весомым, иначе, милости просим в Сибирь на снегоуборочные работы, общения постепенно он научился разговаривать с незнакомыми ему людьми без настороженности и опаски просто ради своего удовольствия узнавая когда-то запомнившиеся выражения и обороты речи давным-давно слышанные от бабушки нади бабушки из его прежней жизни много было и других слов ему совсем непонятных но это было неудивительно бабуля родилась и выросла в орловской губернии а тут во-первых поляки во-вторых, католики. Если бы еще голова не побаливала, вообще все было бы хорошо. Гулял он обычно по давно облюбованному маршруту. Из длинной аллеи направо, по удобной дорожке, мимо нарядных елок. Затем вокруг небольшой горушки и сквозь чистенькие улочки большой деревни с так и невыясненным названием. В этот раз получилось немножко иначе. Еще на подходе к деревенским домам В воздухе вкусно запахло березовым дымом, и ноги сами собой понесли поближе к его источнику — запах протопленной баньки. Чем ближе он подходил, тем отчетливее слышалось, как кто-то колет дрова, с чувством, с расстановкой, не торопясь. И только подойдя совсем близко, он понял, как сильно ошибся. В небольшом дворике перед приземистым домом, едва заметно пошатываясь, Вяло махала колуном женщина, закутанная в шаль и засаленный до черноты тулуп, но результат ее усилий был более чем скромный, у нее больше получалось откалывать длинные щепки, чем действительно разбивать на части сучковатые колоды, да еще и колун через раз отлетал от промороженной плахи. Потоптавшись на месте, Александр совсем было собирался уходить, как заметил, что дровосек начал оседать в утоптанный снег. «Эй, есть кто живой?» Как назло, поблизости не оказалось ни одного прохожего или зеваки. Привыкли уже к его постоянным прогулкам, что ли. Растерянно покрутив головой, он поморщился и решил, что справится сам. На вежливый стук в потемневшую от времени дверь никто не отреагировал. Пришлось проявлять инициативу и дальше, подтаскивая одной рукой не такое уж и тяжелое тело к проему. Зайдя внутрь, князь сделал из небольших сеней три шага вперед и тут же наткнулся на настороженный взгляд двух детей: мальчика лет пяти и девочки подростка. Там у вас женщина сознание потеряла, мама ваша, да? Девочка сразу стала деловито одеваться, попутно приговаривая: ведь говорила же, давай помогу. Так нет, сама. Перенос женщины в дом не прошел для добровольного помощника бесследно. На висках выступила испарина. Здоровая рука дрожала, а нездоровая зверски болела. Волей-неволей пришлось присесть. Вернее, рухнуть на лавку рядом со столом, больно ударившись о что-то небрежно укрытое посконной тряпкой. — Звать-то тебе как красавица. Катаржина — Катаржина. Отвечала она с задержкой, потому как с переменным успехом освобождала от лишней одежды безвольное тело своей родительницы, пыхтя при этом, как маленький паровоз. — Давай помогу. Да не так. Я подержу, а ты тяни потихоньку. Вот, молодец. А где отец ваш? Почти не слушая высокий голосок, Александр перевалился спиной к бревенчатой стене, пережидая приступ слабости. Брюхом поболела к Рождеству-то и приставился. Мамка сильно плакала. Так вот и живем, значит. А ты кто, офицер? А вон ту штуку потрогать можно? Если хочешь. А чего у вас мамка в обморок упала? Болеете? Не, с голодухи она, да еще меня не пустила. Все сама, будто я малая. От голода? Что, вообще ничего дома поесть нет? Катаржина неопределенно пожала плечами и шикнула на расплакавшегося пацана, загоняя его обратно на едва теплую печь. Как же вы... Александр не договорил. Не смог, потому что от его неловкого движения тряпка немного сдвинулась и стало видно, что лежит на лавке рядом с ним. Что за... это... как же это? Теперь стало ясно, а что же он так больно ударился, поспешно присаживаясь. А неимоверно худое, лилово-желтое тело мертвого мальчика. Горло сжал спазм, мешая вздохнуть, и показалось намек, что стены и потолок становятся все ближе и ближе, наваливаясь на грудь могильной плитой. Тонко зазвенело в ушах, заломило в простреленной руке, а чертова девчонка подошла и встала рядом. «Это Яник. Вчера заснул, и все. Мамка сказала, что боженька его к себе прибрал, и чтобы мы не плакали. Говорит, ему там и хорошо». Маленький человечек и впрямь едва заметно улыбался, будто успокаивая своих родных. Только от этой улыбки Александра бросила в дрожь. «Я... это... пойду я...» Гость, дерганными резкими движениями, вывернул все карманы, выгребая все до последней полушки, аккуратно пододвинул получившуюся кучку ассигнаций монеток в центр стола, криво улыбнулся и вышел. В этот день князь сильно разорил небольшую хозяйскую коллекцию разнообразной выпивки в особняке, но желаемого так и не добился. Стоило ему закрыть глаза, как он тут же видел лицо мальчика и его улыбку. Спокойно, радостную и самую мало стеснительную. Как удалось заснуть, он так и не понял. Да и сны были нерадостные. На следующий день рано утром на пороге дачи появился деревенский староста и попросил подтвердить, что это именно барин отвалил нищей семье столько денег. А то, может, они украли? Да, я сам. Им хватит этого? Будьте покойны, ваше сиятельство. Года два, а то и три проживут, нужды не зная.